Глава одиннадцатая. Лавина живца. Хирург Андрей Валентинович сказал, что самое тяжелое уже позади, а дальше месяцы реабилитации и восстановления. Однако он не стал обнадеживать Олю, сказав, что всякое может быть, и осложнение, и характер больного ломается, нужно быть готовым ко всему. И все же она верила, что теперь будет все хорошо. Иначе не могло быть. Оля набралась смелости и позвонила волонтеру Михаилу Алексеевичу. Договорились о встрече. Его контора занимала одну комнату в общежитии. Там не было того лоска, что присущ офисам. Стеллаж и множество папок. Это все те, кому нам удалось помочь. Он достал первую папку и открыл. В основном помогаем тем, у кого нет выхода, у кого нет родственников или надо срочно делать операцию. В вашем случае тоже надо срочно. С ногой, вернее, с бедром, важно. Но спина на первом месте. Оля слушала его, а сама перебирала папки с именами, смотрела истории болезней. Тут были не только дети, но и взрослые, и даже пожилые. Не всем можно помочь. Всякие случаи бывают. Кто-то на болезни спекулирует. Вот. Он протянул листок с данными на молодого человека в инвалидной коляске. Артём Гордиенко, бывший учёный, подавал надежды. Обратился к нам. Мы приложили усилия и добились выделения ему от государства квартиры, а после отправили на лечение. И что случилось? Он потратил деньги на отдых в Таиланде. Хотел утопиться. А приехав, набрал кредитов и решил отравиться. Теперь долги по кредитам платят родственники. А он, как кинозвезда, сверкает на телевидении и в газетах с криками, что его жизнь, как молодого ученого, загублена. Это потом узнал, что он написал статьи по подложному кладу, но ему это простили. Поддержали как перспективного ученого и выделили деньги на археологические изыскания. А он даже в поле так у них это называется, не выезжал, делал фальшивые отчёты и посылал их в Москву. А когда вскрылся подлог, его внесли в чёрный список археологов. Вот и бесится, что жизнь учёного загублена. Оля ещё раз посмотрела на юношу в инвалидном кресле. Его сфотографировали в переходе, где просит милостыню. «Возьмите», — вернула она лист бумаги. «Всякое бывает». Но в вашем случае надо действовать. Вы согласны? Я уже была в мэрии и банках. Что могла, уже сделала. Да, не все сразу. Иногда по накатанной идет, а порой никак не получается. Мне нужны все документы по болезни. Сможете достать? Постараюсь. Без них ничего не смогу сделать. Займитесь этим прямо сейчас. Чем быстрее мы приступим, тем больше вероятность, что успеем. К чему успеем? Порой операции надо делать именно сейчас. Через год они становятся бесполезными. Организм возьмет свое. Оля закрыла последний платеж по контракту на операцию. Стали поступать первые звонки из банков с требованием начать гасить. Смотрела на полученную в бухгалтерии зарплату и даже не знала, что с ней делать. Ее и на проценты не хватает. Операция прошла успешно, как и обещали хирурги. Вадим сможет подняться через несколько недель, но они упустили тот момент, что еще и со спиной надо разобраться. И опять всплыл агент клиники Валерий Степанович. Он методично все рассказал, что сделано, и главное, «Что ещё надо сделать?» Предлагал отправить Вадима в клинику, что специализировалась на подобных повреждениях спины. «А как же наши?» Она не могла понять, почему их больница не может это сделать. «Это очень узкая специализация. В стране всего несколько больниц этим занимаются. Кто-то ждёт полгода, кому-то срочно, а кто-то и годами». Если вы хотите, чтобы ваш муж встал и был здоров, надо принимать решение. Поговорите с мамой Вадима, она в этом, как я понимаю, разбирается, подскажет. Оля так и сделала. Первым делом встретилась с Галиной Анатольевной, и та сразу закивала головой. Да, деточка, да, надо, надо делать операцию как можно скорее. Начала сыпать умными словами, в которых Оля ничего не понимала. Знала только одно, что очень хочет, чтобы ее Вадим, ее муж опять был с ней, опять прижимал и как раньше целовал. Но вопрос в деньгах, а сумма новой операции была намного выше прежней. Лавина живца», — так говорил ей папа, объясняя принцип кредитов, — «тебе банк даст ровно столько денег» чтобы ты смог гасить проценты и только чуть-чуть основной суммы, а после тебе предложат новый кредит, чтобы загасить часть прошлого, и тогда сумма уже увеличивается, а после еще и еще, и вот ты весь с потрохами принадлежишь банку. Только в этом случае вместо банка был агент, а Оля... «Сама лезла в кабалу банка, поскольку ей нужно еще больше денег». После школы она шла в контору Игоря. Теперь уже хорошо знала всю структуру, знала расходы и почему они такие, но также знала и все контракты, что были и планировались. Сама несколько раз созванивалась с северными клиентами, с ними было непросто, они требовали товар без предоплаты. Пришлось брать кредит на компанию, но ей удалось подписать хорошие соглашения с обязательствами и гарантией оплаты со стороны заказчиков. Игорь зылился, но ничего поделать не мог. Оля отложила на потом его глупую схему по уводу проектов на сторону. «Если вам говорят неправду, и вы это знаете, значит, вас просто развлекают». Вот Оля и развлекалась, выслушивая Очередной бред Игоря.